Глава 17. Как раз в трудные дни после отъезда Юрия Петровича к ним приехал из деревни Раевский. В воскресенье Миша сидел за своим столом. Раевский, мягко ступая, подошел к столу и заглянул через его плечо. Пусть юноши свои не разгадав судьбы, постигнуть не хотят предназначения века, и не готовятся для будущей борьбы за угнетенную свободу человека. Пусть с хладною душою бросают хладный взор На бедствия своей отчизны, И не читают в них грядущий свой позор И справедливые потомков укоризны, Они раскаются, когда народ, восстав, Застанет их в объятиях праздной неги, И в бурном мятеже ища свободных прав В них не найдет ни Брута, ни Риеги. Хорошие стихи, — сказал Раевский тихо, — не правда ли? Мишель вздрогнул и закрыл тетрадь. Ты забыл, что от меня прятать ничего не нужно, улыбнулся Раевский. Я эти стихи Рылеева давно знаю, и, пожалуй, помню наизусть. Замечательные, замечательные стихи. Да, проговорил задумавшись, святослав Афанасьевич, ежели хочешь, я расскажу тебе о Кондратии Федоровиче, как о человеке все, что знаю сам, и о нем, о моего друзьях и единомышленниках. Ты теперь уже все поймешь. Неужели вы его знали? Лично нет, но о нем многое слышал и узнавал. «Когда вы мне расскажете, сейчас или вечером?» «Нет, вечером нынче я занят, а сейчас нас обедать позовут». «Вот после обеда, если у тебя есть время, расскажу». «Есть, есть время, конечно, есть. Можно вас сейчас спросить об одном?» «Конечно, можно». «Вот я тут одно стихотворение прочел, указала на раскрытую страницу. Оно посвящено Столыпиной. Это кому же?» «Матери Алёши Столыпина?» «Ну да, конечно, ей». «А почему ей? И почему Рылеев пишет? И смело скажем, знаете им, отец Столыпин, дед Мордвинов?» «А вот когда я тебя, о друзьях Рылеева расскажу, тебе это понятно будет. Пока же помолчим об этом, звонят к обеду». «Вот видишь, Мишенька, — сказала ему бабушка за обедом, — От завтрака отказался, а теперь бросился на суп так, что и обжегся и закашлялся. Это, верно, тебе перец в рот попал. Надо осторожнее, дружок. Нет, бабушка, это не перец. а Только велите, пожалуйста, поскорее подавать дальше. Вот что значит голод, — рассмеялась бабушка. Миша посмотрел на Раевского, тот на него. На победов они оделись и вышли на улицу. «Здесь лучше говорить», — сказал Миша, шагая рядом с Раевским по хрустящему крепкому снегу. Вернувшись домой, Миша не зашел ни в столовую, ни к бабушке, а поднялся прямо к себе наверх. Не все понял он в рассказах Раевского, но он чувствовал сердцем, что они были правы и святы, эти удивительные люди, отдавшие свою свободу и счастье за свободу и счастье народа. И он с гордостью вспомнил слова Раевского, Твой дед, Мишель, брат твоей бабушки, Аркадий Алексеевич, был человеком выдающимся и по уму, и по благородству мыслей, по неподкупной своей честности и справедливости. И те люди, которые привели войска на Сенатскую площадь 14 декабря, не только уважали твоего деда, но и хотели видеть его членом нового правительства российского. И отец его, Мордвинов, родной дед твоего юного дядюшки Алексея, был таким же, Вот почему о них и писал Рылеев. Ох, как ужасно, что он был еще слишком мал, когда совершилось это великое событие и не мог быть его участником. Он мысленно видел себя во главе полка, стоящего с развернутыми знаменами на Сенатской площади. Вот он дает команду за мной, и во главе своих солдат бросается на защиту Рылеева, на защиту Пестеля. Но все кончено, они обезоружены, его вместе с ними ведут в каземат, Петропавловскую крепость, но он требует, чтобы его отвели сначала к царю, и, став лицом к лицу с Николаем Первым, громко говорит. «Ваше Величество, возьмите мою жизнь, но их отпустите. Неужели вам мало одной моей жизни?» «Ах, Господи, надо еще к завтрашнему дню три задачи решить перевозчику. Он забыл сегодня обо всех уроках». И уже слышится осторожный стук в его двери голос бабушки. «Мишенька, пора лампу тушить. Завтра рано вставать надо. Ложись, Мишенька».